не распалась, а собралась силами и выбрала себе нового царя. Людям XVI века и в голову не приходила самая возможность подобных положений и явлений. Прежде государство мыслилось в народном сознании только при наличности государя, воплощалось в его лице и поглощалось им. В смуту, когда временами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 Смута впервые и тронула глубоко это застоявшееся политическое сознание, дав больно почувствовать, насколько народные умы отстали от задач, нежданно и грозно поставленных стихийным ходом народной жизни. В смуту общество, предоставленное самому себе, поневоле приучалось действовать самостоятельно и сознательно,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 Ни государства не могут обойтись без народа. К тому же порядку понятия подходили только с другой, отрицательной стороны и современные публицисты, писавшие о смуте. Полицын, Тимофеев и другие, безыменные. Они видели корень беды в недостатке мужественной крепости общества, умение соединяться против властных нарушителей порядка и закона когда Борис Годунов совершал свои беззакония, губил столпы великие, которыми земля укреплялась, все благороднейшие они имели, были безгласны, как рыбы, не оказалось крепкого во Израиле, никто не осмелился правду говорить властителю. За это общественное попустительство за безумное молчание всего мира, по выражению Полицина, и наказана земля. Их проявления Правда, на соборе 1613 года среди общего смятения и раздора восторжествовала старая привычная идея природного царя, чему Михаил и был обязан своим избранием. Это попятное движение было знаком того, что народный ум, представленный на соборе выборными людьми, не справился с новым положением и предпочел вернуться к старине, к прежнему безумному молчанию всего мира. Мы и после увидим не раз, как мутный стихийный поток народной жизни затягивал илом частичные углубления общественного сознания. Но в отдельных кругах общества мысль о необходимости деятельного и благоустроенного земского участия в делах всей Земли проявлялась в продолжении смуты, иногда с большой силой. Если вникнуть в сущность и значение этой мысли и припомнить, как туго даются людям новые политические понятия, то можно предвидеть, что такой перелом в умах не мог пройти бесследно. Следы его действия и обнаруживаются в некоторых явлениях смутного времени. В 1609 году мятежный рязанский дворянин Сунубулов собрал на Московской площади толпу народа и потребовал от бояр низложения царя Василия. Но в толпе нашлись люди, которые возражали мятежникам. Хотя бы царь и неугоден вам был, однако без больших бояр и всенародного собрания его с царства свести не можно. Значит, всенародное собрание с боярами во главе считалось единственным учреждением, уполномоченным решать такие важные дела. Новые правительства признавали и поддерживали такой взгляд на значение всенародной воли в решении коренных политических вопросов. Ту же самую мысль, какую на площади высказали мятежникам рассудительные граждане, выразил и сам царь Василий. Когда Сумбулов с сообщниками ворвался во дворец, царь встретил их словами. «Зачем вы, клятва преступники, пришли ко мне с таким шумом и наглостью? Если хотите убить меня, я готов умереть. Если же хотите согнать меня с престола...» то вам этого не сделать, пока не соберутся все большие бояре и всех чинов-люди. И какой вся земля приговор постановит, я готов поступить по тому приговору». В обществе, которое неоднократно было призываемо к решению важных государственных вопросов, как будто стала пробиваться даже мысль, что всенародное земское собрание, правильно составленное, В не только избирать царя, но при случае и судить его? По крайней мере, такая мысль официально была высказана именем правительства царя Василия Шуйского. В самом начале его царствования в Польшу был послан некто князь Волконский оправдать перед польским правительством истребление первого самозванца и избиение преданных ему поляков по официальному наказу какой дан был послу он говорил королю и панам что люди московского государства а судя истинным судом вправе были наказать за злые и богомерзкие дела такого царя как лже димитрий князь григорий сделал еще более смелый шаг развивая свои наказные воззрения перед польским правительством он прибавил что хотя бы теперь явился и прямой прирожденный государь, царевич Дмитрий, но если его на государство не похотят, то ему силой на государстве быть не можно. У самого князя Андрея Михайловича Курбского, политического либерала XVI века, дыбом встали бы волосы, если бы он услышал такую политическую ересь».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 Скоро сойдут со сцены князья Мстиславские и Воротынские. В списке бояр и думных людей 1627 года встречаем последнего, князя Шуйского и пока ни одного князя Голицына. Точно так же незаметно наверху фамилии нетитулованных, но принадлежащих к старинному московскому боярству. Нет Тучковых, Челядниных, Падают Сабуровы, Годуновы.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 развертывалась в сложную сеть должностных и генеалогических отношений. Два совместника, не зная, как они доводятся друг к другу, определяли свое относительное местническое отечество, вовлекая в счет третьих, четвертых, пятых лиц, и если один из соперников приступался по недосмотру или уступчивости, он затрагивал родовую честь этих третьих, пятых, которые вмешивались в дело, чтобы отгородиться от постороннего посягательства на их честь. Князю Дмитрию Пожарскому пришлось быть в одном случае меньше Салтыкова. В Думе рассчитывали так. Пожарский родич и ровня князю Ромадановскому. Оба из князей Стародубских. А Ромадановский бывал меньше Михаила Салтыкова. А Михаил Салтыков в своем роде меньше Бориса Салтыкова. Стало быть, князь Пожарский меньше Бориса Салтыкова.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 Зато татищего, бившего челом на того же князя Пожарского не в свою меру, высекли кнутом и отостали к князю головою. Расстройство местничества, начавшееся столкновением породы с заслугой, продолжалось отрицанием самой породы как основы местничества. Заслуга, выслуженный высокий чин, не давали знатности. Основное правило местничества –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 За это их лишали чинов, сажали в тюрьму, секли кнутом, но они и не унимались, и раз выведенные нескончаемым и досадным разбирательством таких бездельных споров, думный дьяк и боярин среди э, самого заседания Боярской думы собственноручно отколотили палками неугомонного худородного спорщика, приговаривая «Не по делам бьешь челом, знай свою меру».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 «Не казнить ни за какое преступление, а только ссылать в заточение». Определение передает дело человек следующего поколения, подьячий посольского приказа Григорий Каташихин. Он бежал из России в 1664 году из за границей в Швеции составил описание московского государства.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 О царе Михаиле Каташихин прибавляет, что хотя он и писался самодержцем, но без Боярского совета не мог делать ничего. Это тоже подтверждает известие, идущее из XVIII века. Тогдашний русский историк Татищев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 В описании России, изданном в 1730 году, Стралленберг пользовался воспоминаниями и рассказами о 17 веке, еще свеже хранившимися в русском обществе. Отсюда он узнал, что царь Михаил –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 Прикословие во всяких государевых делах, как кому государь на своей службе быть велит. Может возникнуть сомнение в самом факте ограничения Михайловой власти. Однако предание об этом пошло от современников Михаила и держалось доля столетия. Неясные намеки помогают догадаться, в чем было дело. Наиболее доверие внушает Псковская повесть, передающая дело в том виде, когда носившиеся слухи еще не успели разрастись в сказания в политическую легенду. В первые пять лет царствования Михаила до возвращения его отца из польского плена при дворе всем ворочала родня Романовых Салтыковы, Черкасские, Ситские, Лыковы, Шереметьевы. Но были еще целые большие бояре — Голицыны, Куракин, Воротынский, навязавшие крестоцеловальную запись своему собрату, царю Василию Шуйскому, и потом с Мстиславским во главе признавшие королевича Владислава. Они были небезопасны для стороны Романовых, могли затеять новую смуту, если бы с ними не поделились добычей. Да и для сторонников Михаила власть, случайно или нечисто добытая, была костью, из-за которой они при случае готовы были перегрызться. Общим интересом обеих сторон было оградить себя от повторения испытанных уже неприятностей, когда царь или временщик его именем расправлялся с боярами, как с холопами. Так, за кулисами земского собора состоялась негласная придворная сделка, подобная той, какая была разбита Годуновым и удалась Пришуйском. Эта сделка, прежде всего, была направлена к обеспечению личной безопасности боярства от царского произвола. Ничего не стоило связать слабодушного Михаила подобными клятвенными обязательствами, особенно при содействии его матери, Инны Кинемарфы, своенравной интриганке, державшей сына в крепких руках. Трудно только решить, была ли при этом взята с Михаила присяжная запись. Повесть умалчивает о записи, говоря только о присяге. И первые годы Михаилова правления оправдывают мысль о такой сделке. Тогда видели и рассказывали, как своевольничали в стране правящие люди, гнушаясь своим государям, вынужденным смотреть сквозь пальцы на деяния своих приближенных. Можно понять и то, почему не была обнародована присяжная запись царя, если только она существовала. Со времени Василия Шуйского в выборном царе с ограниченной властью видели партийного государя, орудие боярской олигархии, Теперь перед лицом Земского собора особенно неловко было выносить на свет подобный, слишком партийный акт. Негласное ограничение власти, какое бы оно ни было, разумеется, не помешало Михаилу удержать титул самодержца и даже впервые изобразить его на новой царской печати, им заказанной. Боярская дума и Земский собор Высшим правительственным органом в тихомолку стокнувшегося правящего круга служила Боярская дума. Но в царствовании Михаила эта дума не была единственным высшим правительственным учреждением при царе. Рядом с нею часто является другой высший правительственный орган – Земский собор. Мы сейчас увидим, как он изменился в своем составе, стал настоящим представительным собранием. Царствование Михаила было временем усиленной работы правительства совместно с Земским собором. Никогда, ни прежде, ни после не собирались так часто выборные от всех чинов людей московского государства. Едва не каждый важный вопрос внешней и внутренней политики заставлял правительство обращаться к содействию Земли. По документам известно, за время царствования Михаила до десяти созывов Земского собора. Что еще важнее, Земский собор в это время является с компетенцией более широкой, какой он не имел прежде и какой ему не давал даже договор Салтыкова. Теперь Земский собор рассматривает такие дела, которые прежде ведала только Боярская дума. Текущие дела государственного управления, например, вопросы о налогах, которые по договору Салтыкова решал царь с Думой. Значит, собор прямо входил в круг дел Боярской Думы. Но к царю с первых минут по его избрании собор стал в особое отношение. Как временное правительство он с боярами во главе до приезда новоизбранного царя в Москву распоряжается всем в государстве. Однако не он предписывает условия своему избраннику, а наоборот. В переговорах со стороны царя, точнее его руководителей, все настойчивее звучит повелительная нота. «Учинились мы царем по вашему прошению, а не своим хотением. Выбрали нас, государя, всем государством. Крест нам целовали вы своею волею». Обещали служить и примить нам, и быть в соединении, а теперь везде грабежи и убийства, разные непорядки, о которых нам докучают, так вы эти докуки от нас отведите и все приведите в порядок. И это говорилось соборным послам иногда с большим гневом и слезами. «Сами просили меня...»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 Она могла держаться только, пока не улеглись противоречивые интересы и отношения, встревоженные и перепутанные смутой. Такое положение является случайным эпизодом в истории московского государства. Постепенно верховная власть упрощалась, разнородные элементы в ее содержании ассимилировались и поглощались одни другими. Политические обязательства, принятые царем Михаилом, сколько можно о том судить, действовали во все продолжение его царствования. Воротившийся из плена Отец государев, возведенный в Сан-Патриарха и Второго государя, твердою рукою взялся за кормилое правление и не всегда смотрел на боярские лица, но управление до конца жизни Филарета велось совместными силами обоих государей при участии Боярской думы и Земского собора. Это двоевластие было сделкой семейных понятий и политических соображений. Родителю неловко было стать просто подданным своего сына, а сын нуждался в постоянном регенстве, которое всего естественнее было поручить отцу с титулом второго государя. С идеей нераздельности верховной власти помирились с помощью диалектики. В одном местническом случае вопрос, который из государей больше или меньше другого, решен был так. Каков он государь, таков же и отец его государев. Их государское величество нераздельно. Царь Михаил не оставил и не мог оставить завещание, и понятно почему. Государство при новой династии перестало быть вотчиной государя, и прежний юридический способ передачи власти, завещание, утратил силу. Но закона о престоле не было, потому царь Алексей, как и его отец, вступил на престол путем, не похожим на тот, каким шли к нему цари прежней династии. Он принимал власть, так сказать, по двум юридическим титулам – по наследству без завещания и по соборному избранию. В 1613 году земля присягала Михаилу и его будущим детям. Царь Алексей вступал на престол как преемник своего отца, и современники называли его природным, то есть наследственным царем. Но земский собор уже три раза был призываем для избрания царей – Федора, Бориса, Михаила. Соборное избрание, как замена завещания, стало признанным прецедентом. Теперь в четвертый раз обратились к тому же средству, чтобы случай превратить в правило, в порядок.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 «Духовянство, бояре, дворяне, дети боярские, гости и торговые, и всяких чинов люди, и чернь, вероятно, столичное простонародье, огульно опрошенное царе на площади, как в 1613 году». Но обязательства, принятые на себя Михаилом, не были повторены его сыном. В другом месте тот же Каташихин замечает «а нынешнего царя обрали на царство».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 Благословение которого препровожден был проект, разрушил его, указав на опасности, какими он угрожает государству. Земские соборы XVII века Перемена в составе и значении земских соборов – одно из важнейших следствий смутного времени. На соборы XVI века призывались должностные лица органа центрального и местного управления. Но уже на соборах 1598 и 1605 годов заметно присутствие выборных и от простых людей. Смута создала условия, которые дали выборному элементу решительное численное преобладание над должностным, и тем сообщили Земскому собору характер настоящего представительного собрания. Обстоятельства заставляли тогда общество принимать прямое участие в общественных делах, и само правительство вовлекало его в это участие, обращаясь к народу с воззваниями и увещеваниями о содействии и крепком стоянии за православную веру. Всему народу торжественно читали в соборном храме памфлеты на текущие события с примесью чудесного. Слова, малознакомые прежде, «совет всей земли», «общий земский совет», «всенародное собрание», «крепкая дума миром» стали ходячим выражением новых понятий, овладевших умами. Из этих понятий всего глубже врезалась в общественное сознание мысль об избрании государя советом всей земли. Расширяясь, эта мысль захватила «все земские дела». О всяком земском деле считали необходимым учинить крепкий общий совет, и для того города устраивали съезды, выбирая из своей среды лучших людей от всяких чинов. Когда земля стала раздираться между царями-соперниками, Василием и Лжедимитрием II, пробудилась мысль о единстве и целости государства, вспомнили о бедствиях удельных веков. Безвыборных представителей всех чинов не решались делать никакого важного дела. Посольство митрополита Филарета и князя Голицына к Сигизмунду в 1610 году сопровождало свита, в которой числилось свыше тысячи человек выборных из разных чинов. Идя к Москве, князь Пожарский грамотами по городам также вызывал в свой стан выборных из всяких чинов. Хотели, чтобы при каждом акте государственной важности присутствовала по возможности вся земля в лице своих представителей, и этим присутствием засвидетельствовало, что дело велось открыто и прямо, а не келейным, застеночным э, заговором против народа, как действовали Малета Скуратов, Борис Годунов и сам Василий Шуйский. В таком образе действий теперь видели корень бед, постигших русскую землю. Значит, выборный состав Земского собора схематически выработался в общественном сознании пробными опытами еще до созыва Избирательного собора 1613 года, который можно признать первым достоверным опытом действительного народного представительства. Очистив Москву, бояре и воеводы второго ополчения призывали для земского совета и государского избрания выборных лучших людей, крепких и разумных, из всех чинов, не исключая посадских и уездных людей, торгово-промышленных обывателей провинциальных городов и крестьян. Представителей этих обоих классов не видим на земских соборах XVI века.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 Земский собор из носителя народной воли превращался в выразителя народных жалоб и желаний, а это, разумеется, не одно и то же. При дальнейшем изучении явлений XVII века мы будем иметь случай видеть, как на основе изложенных двух перемен определились устройство, деятельность и судьба земских соборов. Разорение. Все изложенные следствия смуты и новые политические понятия с новым освеженным э, составом правительственного класса и новая постановка верховной власти с новым характером земского собора, по-видимому, обещали плодотворное развитие государства и общества и давали новой династии обильный запас средств действия, духовных и политических, каких не имела старая династия. Но крутые переломы в умах и порядках всегда несут с собой одну опасность. Сумеют ли люди воспользоваться ими, как следует, не создадут ли из новых средств новых для себя затруднений? Следствие смуты обнаруживали произведенный насильственный перерыв старого политического предания, разрушение государственного обычая. А люди, даже овладевшие значительным запасом соответствующих перелому понятий, Наступают шатко, пока эти понятия, оторвавшие их от старого обычая, сами не переработаются в твердые навыки. Из того, как перевернулась к концу XVII века постановка верховной власти, можно видеть, что эта опасность сильно грозила Московскому государству. Опасность усиливалась еще другим рядом следствий смуты, совсем неблагоприятных. Бури смутного времени произвели глубокие опустошения как в хозяйственном положении народа, так и в нравственном настроении русского общества. Страна была крайне разорена. Иностранцы, приезжавшие в Московию вскоре после воцарения Михаила, рисуют нам страшную картину опустелых или сожженных сел и деревень с заброшенными избами, которые были наполнены еще неубранными трупами. 1615 год. Смрад вынуждал зимних путников ночевать на морозе. Люди, уцелевшие от смуты, разбежались кто куда мог. Весь гражданский порядок расстроился, все людские отношения перепутались. Нужно было много продолжительных усилий, чтобы восстановить порядок, собрать разбежавшихся людей, усадить их на прежних местах, втолкнуть их в житейский обиход, из которого их вырвала смута. От времени царя Михаила сохранилось немало поуездных списков служилых людей, десятин и поземельных описей, песцовых книг, изображающих хозяйственное положение служилого, землевладельческого и крестьянского населения. Они ярко рисуют экономическое расстройство московского государства и народа в первое царствование новой династии. Прежде всего можно заметить перемену в составе сельского крестьянского населения, служившего главным источником государственного дохода. По Песцовым книгам XVI века крестьянство распадалось по имущественной состоятельности на два класса – на крестьян, собственно, и на бобылей. Бабыли те же крестьяне, только маломочные, пахавшие участки меньших размеров сравнительно с крестьянскими или совсем беспашенные, владевшие только усадьбами. В XVI веке крестьянство решительно преобладало численностью над бобыльством. По песцовым книгам Михаилова Времени после смуты устанавливается. Иное по местам даже обратное отношение бобыльства к крестьянству. Первое уравнивается с последним или даже получает над ним большой численный перевес. Так в уездах Белевском, Моценском и Елецком на землях уездных служилых людей в 1622 году находим 1187 крестьян, и 2563 бобыля. Значит, смута заставила огромное количество крестьян бросить пашню или сократить ее. Такой рост бобыльства служил признаком расширения пустоты заброшенной пашни. И нельзя считать исключительным случаем указания по земельной описи того времени на один стан Рязанского уезда, где в 1616 году в поместьях числилось пустоты в 22 раза больше пашни. У Келларя Полицина, хорошего монастырского хозяина и хорошо осведомленного о хозяйственном положении Отечества, Находим любопытное подтверждение такого запустения. Он пишет, что во время трехлетнего неурожая при царе Борисе у многих в житницах сберегались огромные запасы давно засыпанного хлеба. Гумна были переполнены одоньями и копнами, и этими старыми запасами кормились свои и чужие в продолжении 14 смутных лет. Когда оранья и сиятва и жатва мятящейся мечу боновые у всех всегда належащу. Это известие свидетельствует и развитии хлебопашества до смуты, и о недостатке хлебного сбыта, и о падении земледелия в смуту. Расстройство сельского хозяйства, сопровождавшееся такой переменной в хозяйственном составе сельского населения, должно было тяжело отозваться на частном землевладении, преимущественно на хозяйственном положении провинциального дворянства. Приведу не для памяти, а для справки несколько данных по разным, но удачу взятым уездам из десятен 1622 года, когда следы разорения уже заметались. Боевая годность служилого класса зависела от доходности его имений, от количества и состоятельности крестьян, населявших его вотчины и поместья. У немногих уездных дворян были вотчины. Огромное большинство жило доходами с поместья. А Так, в Белевском уезде вотчины составляли одну четверть всего уездного дворянского землевладения, в Тульском — немного более, одну пятую, в Мценском — одну в Елецком – одну сто пятьдесят в Тверском даже у выбора наиболее состоятельного слоя провинциального дворянства – одну четвертую. Поместья уездных дворян были вообще очень мелкие и населены крайне скудно. Среднее поместье в Тульском уезде заключало в себе 135 десятин пахотной земли, в Елецком – 124 десятины, В Белевском – 150 десятин, в Мценском – 68 десятин. Тяглых хлебопашцев, крестьян и бобылей в этих четырех уездах приходилось по два человека на 120 десятин по местной земли, то есть по 60 десятин на каждого работника. Но не думайте, что вся эта пахотная земля действительно обрабатывалась именно крестьянами и бобылями. Вспахивалась незначительная ее доля, да и то не вся имя. В Тверском уезде у зажиточного выборного дворянина из за сот десятин вотчины и поместной земли обрабатывалось всего 95 десятин. Из них двадцать десятин землевладелец пахал на себя своими дворовыми людьми. Остальными, семью десятью, пятью десятинами, пользовались 28 крестьян и бобылей домохозяев, живших в девятнадцати дворах. Так что на каждый двор круглым числом приходилось по 4,6 десятин. Крестьянская запашка больших размеров была довольно редким явлением. Притом в Елецком и других названных южных уездах было много дворян совсем безземельных, однодворцев, имевших только усадьбы, без крестьян и бобылей, и пустопоместных, у которых не было и усадеб. Так в Елецком уезде из 878 дворян и детей боярских значилось 133 безземельных и 296 однодворцев и пустопоместных. Некоторые дворяне бросали свои вотчины и поместья, поступали в казаки или шли в боярские дворы кабальными холопами и в монастыри служками или же, по замечанию десятни, валялись по кабакам. Чем ниже падало служилое землевладение, тем более усиливалась необходимость возвышать служилым людям оклады денежного жалования, чтобы поднимать их на ноги для службы. Возвышение денежных окладов вело к увеличению поземельных налогов, падавших на крестьян, а так как эти налоги – разверстывались по пространству пашни, то крестьянин, не будучи в состоянии выносить и все возраставшие налоговые тяжести, сокращал свою запашку, чтобы платить меньше. Так казна попадала в безысходный круг. Настроение общества. Наконец, внутренние затруднения правительства усиливались еще глубокой переменой в настроении народа. Новой династии приходилось иметь дело с иным обществом, далеко не похожим на то, каким правили прежние цари. Тревоги смутного времени разрушительно подействовали на политическую выправку этого общества. С воцарением Новой династии в продолжении всего 17 века